Нарядная восьмистворчатая юрта невесты была уже доставлена в аул жениха. Молодая Килинн вошла в нее, поддерживаемая под руки Амиром и Байтасом, перед нею по обычаю несли растянутый шелковый занавес. Сыри на этот раз не отступили от обычаев, но население аула встретило их неожиданное появление встревоженно и даже недружелюбно. Однако недовольство и раздражение не перешагнули порога молодой юрты. Молодёжь, девушки, невестки и пожилые байбише аула встретили новую келин добрыми пожеланиями и осыпали её голову, увенчанную свадебным убором, всевозможными подарками. Никто будто не замечал странного для такого торжества присутствие Амира. Ве этот торжественный приём у Митей и забота о её чести были делом самого Дудбая. Он не просил совета ни у старейшин рода Көкше, ни даже у своего отца Алатая. Вооружившись мужеством, и терпением. Он шаг за шагом исполнял принятое им самим решение. Отвести с плетню от имени умитей и принять её в свою семью торжественно и радостно. Но в тот же вечер, поручив гостей своей матери умной, и спокойной женщине, тот бай сел на коня, и помчался в соседний аул к главе рода кокше своему дяде Каратаю. Попросив всех выйти из юрты, он с глаза на глаз рассказал тому о тяжёлой обиде, нанесённой ему амиром. "Поезжайте к Кунатбаю и своими устами поведайте ему обо всём заключил он: пусть уимёт мальчишку, иначе дружба между Көкше и Юргесбаем исхухнет, всё пойдёт прахом. С того дня, как он стал во главе рода Көкше, старый каратай не помнил случая, чтобы кто-нибудь из молодёжи так твёрдо высказывал готовность идти в бой с одними из самых сильных из некоейчисленных родов добыкты. Он с гордостью окинул взглядом Тутбая, крупного статного молодого, с большим открытым лбом и смелыми решительными глазами, в которых, как у сокола, мелькали золотистые искорки. Видно было, что такой, не задумываясь, кинется в костёр, если того потребует честь рода. Но в месте с тем Каратай оценил самообладание и мужество Дудбая. Гнев не затуманивал его разума. "Да, видно ты настоящий кокше", подумал старик: "быть тебе после меня хозяином рода". Выслушав до конца рассказ Дудбая, Каратай поднял на него немигающие глаза, обдумывая решение. И коротко сказал, вели подавать коня, найди мне провожатых, поеду сейчас же. Дудбай послал в аул за своим отцом Аллатаем и одним из старейшин рода Безамбаевым, прося их сопровождать Каратая а у Кунанбая одиноко стоял на корыке. Старый Ходжа отделился от всего Иргизбая, раскинувшего свои стоянки на Олькодыке. Нурганым никак не могла забыть обиды, которую ей пришлось вытерпеть весной от Оспана, и все лето просила Кунанбая о постройке отдельной зимовки ей хотелось быть в стороне от соперниц от их уже взрослых и дерзких сыновей эта просьба совпала с желанием самого Кунанбаи искавшего старческого уединения поэтому он раньше других прикочевал к Карыку и согнав сюда целую толпу джигитов выстроил небольшую зимовку для себя инургэлин. Сейчас старый ходжа стоял аулом возле новой зимовки, предаваясь своему безмолвному покою, подобному смерти. Каратай со своими спутниками доехали сюда к наступлению ночи. Почти весь аул уже спал, но в юрте Кунбае огонеще не был погашен. Услышав топот коней, и лай переполошившихся собак, Нурганым решила, что приехал кто-то чужой. Кто из близких родичей приедет к ним поздней ночью, когда и днем-то все старались объезжать стоянку Кунанбая, словно аул заразного больного. Старик Ходжа не выходил из-за занавески, не принимал участия в мерзких разговорах И его оул наводил на гостей скуку и уныние. Когда приезжие вошли в юрту, у Нурганым сидевшая у ног Кунанбая и наполовину скрытая за навесом, выглянувая из-под него, и негромко сообщила мужу: "Карастай приехал". Кунанбай сидел на кровати обложенный подушками, перебирал чёртки, низко опустив лицо. Услышав слова жены, он быстро поднял голову. Выражение смирения и раскаяния исчезло с его лица. Не успели гости дойти до почётного места, как Кунанбай резко откинул, точно смахнул за нос висевший опущенным с самого утра Он даже не поздоровался с прибывшими. Сверкнув своим единственным выцветшим глазом, он уставился им на Каратая. И того поразило жестокое, полное злобное и настороженности лицо кающего Сахаджи. Уже лет десять никто не видел его таким... Каратай устал не по себе. Будто он, наступившись, провалился в берлогу спящего хищника и, внезапно разбудив, сразу разъярил его. Но появление Каратая не было неожиданностью для Кунанбая. Вчера, возвращаясь из аула Есхожи, Айгыз заехала к мужу, и выложила ему свои обиды и жалобы. Она уехала со свадьбы возмущённая. Ей схожа приходился ей близким родственникам. И на прощение. Она упрекнула его, что он дал такую волю джигитам сыри и превратил праздник в недостойное посмешище. Ей схожа в ответ сам стал жаловаться на них и просил Айгыз сообщить об этом Кунанбаю, объяснив, что не выгнал Амира только потому, что тот внук Кунанбая. «Чтобы пропасть с их песнями и тряпками, это не сырье, а погибель на мой дом», твердил он. Айгыз не только передала Кунанбаю его слова, но добавила и от себя много тяжелых обвинений. «Осмелели. Думают, на них и управы нет. Побелев от злости, говорила она, «Они наш аул позорили, пока ты был в Мекке. Чуть не на головах у нас плясали. Не угас еще взор твой, а дом наш бесовским гнездом уже стал». Всю свою давнюю завистливую ненависть к молодёжи она выплеснула в этой юрте, рассказывая о том, что было на свадьбе, и уехала лишь после того, как убедилась, что слова её распалили гнев мужа. У постели Кунанбая горела свеча. В её свете глаз старика искривсо зловещим огнём. В этом взгляде кипело злоба, упорное, насторожённое, выдававшее готовность к защите и к яростному прыжку. Задержавшись на Каратае, этот взгляд перешёл на отца жениха Алатая, затем вонзился в лицо богача из рода Какше Базамбая. Остальные не привлекли внимания Худжи. Это были простые джигиты, сопровождавшей старишим. Кунанбай понял, что старики приехали от имени всего кокше. В глухую ночь суровые лица, насупленные брови всё говорили что-то быкты, вновь постигла беда несущая смерть. Конка в руках, края отдёрнутого занавеса. Кунанбай сам обратился к каратаю. Какой ураган пригнал тебя? С какой бедой приехал? Не чини, рассказывай. Оба старика понимали друг друга по едва заметному движению бровей в эту беспощадную ночь. И мысли были беспощадны. Глядя на застывшее в холодном гневе лицо короля Кунанбай, понял сразу: его привела ко мне не смываемая обида. Не так приезжает тот, кто готов к примирению. Король угадал мысль Хджи и дал волю тяжёлой, как камень, злобе, давившей его с самого вечера. Он рассказал о бамирии Дудбая и умитери ничего не скрывая. Говорил, что появились какие-то развратники, дьяволы, джинны, и минующие себя стал из сери, несущий в себе всю испорченность и греховность последних дней мира. Позор лёг на весь род, заставив всех содрогнуться от возмущения. Бесстыдство пришло дерзко, неприкрыто, назвало себе песней и высоким мастерством, ставив себя в пример всем. Всё молодёжь увлекло и развратило. Вырядилась в красные и зелёные терепё, нацепила на шапку перья, затянула песню, насмехаясь над всем святым. Если бы они сели на мою только голову, Но они позорят наших предков, оскверняют их прах, на могилах их пляшут. И нас с тобой перед смертью клеймят черной грязью, чтобы мы предстали с нею перед Всевышним. Жалею тебя, но молчать не могу. Кому другому скажу все это? На кого могу я положиться в такое нечестивое время? «Никогда не прибегал я с жалобой не только к тебе, но и к последней собаке твоей. А теперь требую. Наложи запрет на этот позор. Рассуди сам справедливо». Дальше говорить было не о чем. Кунанбай приказал Нурганым отвезти гостей в отдельную юрту, подать угощение и а к нему вызвать ее брата Кенджакана. «Сейчас же бери двух коней и скачи в аул Аллатая, наш Алактерек!» — приказал ему Кунанбай. «Отыщи изгуты и передай. Пусть до восхода солнце доставит ко мне». Амира. Если тот будет сопротивляться, связать ему руки и ноги, избить, но доставить. Кенжен сильный и решительный юноша, Никому не дававший испуска, внимательно выслушал Кунанбая, точно впитывая в себя его злобу и возмущение, и тотчас уж скакал выполнять поручения. Кунанбай продолжал сидеть на месте, судорожно сжимая в руках край занавеса. Всю ночь он просидел так, не смыкая глаз и не шевелясь, как каменное изваяние. Старческий гнев Тяжёлая злоба, холодная ярость углубил бесчисленные морщины застыли на его лице. Сообрезжил увядший рассвет. Потом над широкой пожелтевшей равниной из серых холмов поднялась багровая осенняя заря. Потом первые лучи солнца залили юрту кровавыми струями. И тогда в юрту Кунанбая вошли и Сгуты, и Амир. Лицо юноши казалось мертвым. Щеки поблекли, глаза потухли, губы побелели. Кунанбай давно не видел внука. Он молча уставился на него тяжёлым взглядом, как бы рассматривая его, и потом протянув к нему руки, сделал знак: "Подойди сюда". Вамир бросил шапку и плеть, подошёл к деду и стал опускаться перед ним на колени. И вдруг костлевый палец всю ночь, сжимавшись занавес, впились в обнаженную шею юноши и стиснули его горло. Эти старые руки не потеряли былой силы. Железными оковами они сжали шею Амира. Старик притягивал к себе и тряс его, не давая отдохнуть. Юноша посинел, теряя сознание, но железные клещи не ослабевали. А меж взхрипел и безжизненно повалился у кровати, став на колени, Кунанбай не выпускал горло внука из сцепки рук. Ещё минуту всё было бы кончено. Что ты делаешь? бросился к нему изгути. Путян хоть собака, и он же твой внук. Кунанбай с такой нечеловеческой злобой сверкнул на него глазом, что изгут и отшатнулся. Нурганым, поняв, что когти старика вот-вот прикончат юношу, бросилась к мужу и в отчаянии схватила его руки. — Худжа, свет наш, опомнись, прости его! — закричала она, и, навалившись своим сильным телом, Оторвала руки Кунанбая от горла Амира. Старик с силой ударил Нурганым коленом в грудь, и она грохнула с навзничь, потеряв сознание. Внезапно войлочная дверь откинулась, и на пороге появился Абай. Он увидел, как упала Нурганым, и как Кунанбай вновь накинулся на Амира, В один прыжок Абай очутился у кровати. "Стой!" крикнул он и сильным рывком отдёрнул руки отца от сада горла Амира. "Он не чистый!" взвыл Кунанбай. "Не дам убивать!" резко крикнула Абай в ответ. Они впились друг в друга взглядом, полным ненависти. Оба были готовы к смертельной схватке. Глаза Абая смотрели, не мигая, холодный гнев и отвращение переполняли их. Слова его быстрые, громкие, разили, как взмахи кинжала. На устах Аллах, а на руках кровь, опять кровь. За что? Ведь и по шариату их любви нет запрета, по тому шариату, во имя которого ты пролил уже однажды безвинную кровь. Перед глазами Абая Ставилась страшная картина казни Кудара. Когда Бай был мальчик, теперь он не позволит отцу повторить преступление. А сейчас против ряда убийств совершаешь. Значит, обед молчания и молить чуть ты дал ни в покаянии души. Хитрил и прятал свой хищный нрав. Абай не только защищал Амира. Он осуждал. Осуждал неумолимо. К Кунанбаю вернулся дар речи. «Вон! Убирайся с глаз моих! Не уйду! Податчик! Развратитель! Все из-за тебя!» Ты всех с пути собьешь. Пусть так, из-за меня. А ты-то почему не умираешь спокойно? Не твое сейчас время, а мое. Зачем ты вмешиваешься в нашу жизнь? Ах, вот ты как заговорил. До чего же дошел? Прошипел Куненбай, и вдруг замолчал. Он решился на страшную месть. Как бы отталкивая что-то, Он вытянул обе руки ладонями вперёд, обратив их к бааи и к миру, который едва пришёл в сознание, потом старик провёл тыльной стороной рук по лицу, так обращаются к богу с мольбой об исполнении слова намерения. Увидев это, дурганым и изгутый вскрикнули в один голос: "Боже, не прими мольбы его!" Создатель, не внемли ему горе, горе. Он проклинает детей своих, повторяли они в страхе. Кунанбай не замечал их. Опустившись на колени, он внятно и громко произносил свое проклятие, указывая костлявой рукой то на Абая, то на лежащего внука. На заре алой утренней, на рассвете раннем, Проклинаю отцовским моим проклятием порченную кровь свою, двоих этих выродков племени моего, Создатель, великий и всемогущий Аллах. Ты сам не дал мне умертвить его, так услышь теперь раба твоего, прими единственную мольбу мою, Возьми двоих этих, пошли к ним верную смерть твою, пресеки жизнь злодеев, уничтожь их, пока не отравили они других ядом своим. Ещё раз проведя по лицу тыльной стороной рук, он хрипло закричал: "Прочь, прочь из глаз моих!" Если и вправду моя кровь течет в ваших жилах, выродки вы, жертву отдаю вас. Ступайте к погибели, погибайте скорее. Вон отсюда! Абай стоял с отвращением, глядя на отца. Он не дрогнул, От jiwa страшных слов и только коротко ответил: "Уйду". Как всегда, Кунанбайреск задернул завесь и сев на постель, откинулся на подушке. Чётки затрепетали в жилистых руках, ходжа предался молитве и покаянию. Эмир медленно поднялся, взял шапку и плети тут же бессильно опустился на землю. Собравшись с силами, он повернулся к Зальвису. "Ты зовёшь ко мне смерть, а мне не страшно. Не страшно. Даже если в огне" «Меня жить будут не страшно, не боюсь я тебя!» С отчаянием сказал он. Абай помог ему встать на ноги и вывел из юрты, благодаря судьбу, что не опоздал. Тревожная весть о том, что из Гуты увез Амира к Кунанбаю, дошла до Абая перед самым рассветом. С ней прискакал друг Амира, Мурзагул, посланный из аула Кокше Байтасом. Зная бешеный и жестокий нрав отца, Баи, не дожидаясь, пока ему приведут и оседлают коня, тут же сел на коня Мурзагула и во весь опор помчался к Аулу, старому ходжи. Подошёл октябрь. Аулы уже закончили стрижку овец. Влезли с дни от кочёвки с осенних пастбищ. Но никто не торопился на зимовке. Хотя вокруг аулов, стоявших на ойкодыке, густые как войлок заросли ковыля и других степных трав были уже догола вытоптаны стадами, более отдалённые места всё ещё были богаты кормами. Избавившись от жары, скот поправлялся здесь быстро на глазах. И заботливые хозяева, несмотря на неудобства осенние дожди и холодный ветер, продолжали оставаться на местах. Большие летние юрты были уже разобраны и отправлены на зимовку, вместо них поставили маленькие более тёплые. Стены новой тесной юрты Ай ирим были увешаны коврами и узорчатыми кошмарами. Вместо высокой кровати теперь была устроена на полу постель из множества толстых корпе. Место перед постелью, где обедали и пили чай, застлали длинношерстными овечьими шкурами, в середину юрты заняли очаг и котел.